голова вторая мутанты осеннее солнце светило немилосердно как в летний полдень если бы незатемненные окуляры противогаза глазам привыкшим к темноте поддземелья было бы бо бо что ж зато видимость отличная Расположившись на четвертом этаже полуразрушенной свечки многоэтажки, Илья наблюдал за аэропортом. В его распоряжении имелся давно и удачно вымененный монокуляр от мощного армейского бинокля с увеличенным удалением выходного зрачка. Такую оптику можно использовать через стекло противогазной маски. Илья и использовал. Прежде чем удаляться от метро следовало проверить опасные участки, а аэропорт был самым опасным. монокуляр давал неплохое приближение илья тщательно изучал каждый фрагмент пространства, не упуская из виду ни одной детали здание аэровокзала с обвалившейся крышей уцелеввшие лишь наполовину вип зона огромный бетонированный пустырь заляпанный темными пятнами помеа разрушенные терминалы потрескавшиеся взлетно посадочные полосы самолеты. То, что от них осталось. Проржавевшие фюзеляжи, отвалившиеся крылья и обвисшие хвостовые плоскости. Салоны железных птиц облюбовали для себя совсем другие птички. Теперь в самолетах гнездились черные пилоты. Летающие монстры, в которых мутировало обычное городское воронье. Побитые клювами и сцарапанные когтями, почти лишившиеся защитного покрытия самолеты, целыми днями стоявшие на солнцепёке, выполняли функцию инкубаторов. В душной парилке за грязными запотевшими иллюминаторами дозревали яйца и возились птенцы. Каждый новорожденный птенчик был размером с человека. Взрослая особь была похожа на бандитский чёрный джип с крыльями. Обычно пилоты кружили над аэропортом и примыкающей к нему территорией, бродили по взлетке или сидели, нахохлившись на ржавых фюзеляжах. Однако сегодня небо было чистым. И что удивительно, на земле Илья тоже не обнаружил ни одной твари. Наверное, стая дорвалась до какой-то крупной добычи за аэропортом в Александровке. Или, может быть, улетели к Дону на водопой. Воды этому отродью требовалось много, но никогда раньше они не бросали свое потомство без присмотра. Скорее всего, кто-то все-таки остался на страже в развалнах терминалов или в аэровокзале, но черных пилотов в аэропорту явно было немного, и пока они себя никак не обнаруживали. Что ж, какова бы ни была причина, Илья не огорчился по поводу отсутствия опасных соседей. Раз он не видит аэропортовских монстров, можно было надеяться, что и они не заметят Его. И слава Богу! Ему лишь дважды удавалось подстрелить это отродье. И оба раза сам он спасался лишь чудом. Издали пилотов не взять даже автоматной пулей. Тостоое упругое оперение защищает их не хуже бронежиллета, а в ближнем бою погибнуть самому шансов гораздо больше, чем убить или хотя бы ранить крылатую тварь. Мутировавшее вранье ничего не боится, набрасывается с таей и способно растерзать в клочья любого противника.их птах можно сбивать разве что из гранатомета или решить крупным калибром с четверенной зенитной установки. У ильи увы нет ни того ни другого, а появляться на открытом пространстве возле гнездовья пилотов с одним калашом было равносильно бессмысленному самоубийству. Смоубийство в планы льи не входило. он поднимался на поверхность мстить, а не умирать. Он должен уничтожить рыскающих по ростову тварей как можно больше, прежде чем они убьют его. Беконечная охота месть вот весь смысл его осташейся жизни. На территорию аэропорта лья не совался, и на яйца в инкубаторах самолетах не покушался. пока во всяком случае он не видел надежного способа туда добраться. когда этот способ найдется он непременно туда наведается но не сейчас не сегодня сегодня хорошо было бы обогнуть аэропорт на безопасном расстоянии двинуть на юг выйти к дону и поискать жабаголовых но что если там действительно хозяйничает стая пилотов нет охотиться на земле в ожидании нападения сверху это все-таки не самый лучший вариант тогда куда идти на север и через непролазную зеленку и орджоникидзовский поселок или на запад в сельмашовские кварталы оленька и сергейка молчали при свете они с ним не говорили и надеяться на совета жены и сына сейчас не стоило дорогу нужно было выбирать самому илья решил отправиться на восток по резервному редко использовавшемуся маршруту собственно почему бы и нет он давно уже не появлялся в меге крупном торговом комплексе, расположенном за городской чертой, а ведь там всегда можно было и мутанта подстрелить и найти что-нибудь полезное для себя или на обмен. да и Сейке он обещал принести гостиниц. От аэропорта к меге путь не очень долгий, хотя и небезопасный, конечно, но в окрестностях пока вроде бы все спокойно и вроде бы можно идти. спрятав монокуляр в поясной подсумок и сняв автомат с предохранителя илья покинул укрытие. охота началась странно очень очень странно на улицах пусто ну то есть совсем абсолютно да когда такое было словно все мутанты в раз вымерли илья ничего не понимал. Он добрался до выезда из города, не встретив по пути ни одной твари. Пилоты шороху навели что ли? Неужели аэропортовская стая вылетела поохотиться в том же направлении, которое и он избрал для себя. Но раньше восточной окраины не особенно привлекали в ранье. Здесь, конечно, тоже есть, чем поживиться, однако добыча будет недостаточно многочисленной и крупной для целой стаи. выййдя к новочеркасскому шоссе илья решил все же хорошенько осмотреться прежде чем продолжать путь он остановился у городской границы и укрылся за монументальной плитой эту самую границу обозначавший часть плиты так которой некогда крепились барельефа орденов присвоенных ростову была отколота а на осташейся ростов на дону кричала огромными буквами надпись на плите и уточняла буковками поменьше город воинской славы выпукле буквы были выщербленными потрескавшимися и искрошенными первая литера отвалилась вовсе оставив после себя лишь едва различимые на бетоне след так что нынешнее название города можно было прочитать как остов на дону илья невесело усмехнулся Остов городаиллионника, областного и окружного центра, ворот Кавказа, порта Пморей и прочее и прочее являл собой печальное зрелище. Б безлюдные улицы, полуразрушенные здания, зияющие провалами пустых окон, дверных проемов и пробитых в стенах брешей, смятые машины, целые районы, захваченные буйной растительностью. И голые кварталы пустырей, в которых, наоборот, по неведомой причине вымирало подчистую все живое. Илья снова вытащил монокуляр. В небе над шоссе черных пилотов видно не было. Уже лучше, атаки с воздуха можно не опасаться. Признаков жизни, впрочем, пока не наблюдалось и на земле. Впереди располагался покосившийся блокпост контрольного пункта милиции и трасса М4 «Дон». Сле рынок Алмаз, справа овощной рынок. Несмотря на отсутствие явной угрозы Илья медлил. огромные базары с их непролазными лабиринтами разрушенных павильонов, магазинчиков, ларьков и контейнеров, в которых мог затаиться кто угодно, представляли немалую опасность. На некогда оживленной трассе, забитой искореженными автомобилями, тоже запросто можно было нарваться на неприятности. Он выждал несколько минут, в очередной раз осматривая окрестности. Ничего. Никого. Илья решился. Ощущая под резиной сталкерской перчатки спусковой крючок Калашникова, он шагнул на шоссе. Ноги в тяжелых армейских берцах осторожно ступали по потрескавшемуся асфальту, глаза и ствол шарили по трассе и обочинам. Илья проверял каждую машину, мимо которой проходил. Внутри ржавых металлических коробок со сгнившими колами лежали обглоданные человеческие кости и отравленные мумифицированные тела, которыми брезговали даже падальщики. Трупов илья не боялся, но среди останков могло прятаться кое-что пострашнее. Движение на трассе он заметил, когда заглядывал в помятый жигуленок. Долеко впереди среди помятого транспорта мелькнула пятнистая, словно одетое в камуфляж тела, сильное гибкое стремительное существо практически не прятаталось но передвигалось так быстро что сразу разглядеть его оказалось непросто пока было ясно лишь одно виляя между машинами и перепрыгивая через них оно бежало прямо на илью а впрочем куда ему сейчас еще бежать то только к поавшей в поле зрения добычи но большой вопрос кто тут чья добыча илья поднял автомат. так голова отдаленно похожая на собачью три пары лап хм незнакомый вид пришлая видать тварь не местная хотя какая разница мутант он и есть мутант и все они достойны только одного смерти илья почувствовал как привычно вскипает ненависть та особая холодная ее разновидность что переполняет все существо но при этом остается подконтрольной разуму тварей он ненавидел люто всей душой всех тварей без исключения и всех без разбора поймать прицел пятнистое тело оказалось сложно шустроя попалась зараза тратить в пустую патроны которых и так было немного не хотелось илья решил подпустить шестилапового пса поближе ждать пришлось недолго мутант замер метрах в двадцати от него положив передние лапы на ржавой капотты скореженного мэрса И, прижав уши, принюхался. Оскалился, продемонстрировав клыки, гораздо более внушительные, чем обычные собачьи. Заглянул в лицо человеку. Приготовился к последнему броску. Видимо, тварь была не пуганной, автомата она не боялась совсем. Что ж, очень кстати. Илья взял на мушку крупную пёсью морду. Кажется, мутант всё же почуял опасность. Дёрнулся было в сторону, но поздно. Илья выстрелил. Сухой отрывистый звук короткой автоматной очереди разнесся над шоссе. Голова мутанта взорвалась за брызгов остов иномарки мозгами и кровью. Тристреляных гильзы, выплюнутые из экстрактора, поскакали по асфальту, за оленьку, за серейку. Но ну из-за него илью тоже, заотнятое у него счастье.